Бывают люди-космополиты, равнодушные к месту своего рождения и детства. Таким все равно, где жить, за что голову сложить. Они вступают в службу к саксонскому курфюрсту, к прусскому королю, к русскому императору, лишь бы жалований платили, награды давали, а уж они себе власть, славу и честь добудут на любой новой родине. Они, наверное, вступили бы в службу к турецкому султану или персидскому шаху, если бы турецкий султан и персидский шах не были столь взыскательны к соблюдению мусульманского закона. Но по елику они обычно не рискуют изменять своему лютеранскому или католическому богу, то предпочитают службу у христианских государей Европы. Таких граждан мира у нас, начиная с времен Петра Великого, было видимо-невидимо военные, статские, музыканты, архитекторы, пекари, комнатные служители приезжали к нам, жили, служили и умирали под нашими небесами. Итальянец Растрелли строил нам дворцы, вестфальский дворянин Остерман ведал всей иностранной политикой России, приезжий из Ольденбурга Миних командовал нашими армиями, и ни на секунду они не задумывались о том, какую пользу могут доставить на русской службе своим исконным отечествам. Но бывают совсем другие люди, такие, для которых жизнь вдали от детской родины трудна и одинока. Такие люди тяжело привыкают к новым нравам и чужому климату, и все их тянет назад». Они быстро забывают то плохое, что приключилось с ними дома, и питают в душе чистый и свежий образ прошлого. Вот и великий князь Петр Федорович носил в душе память о родной Галштинии. Там остались галштинские солдатушки, с которыми он играл в парады и войну. Там он мог бы стать властелином своей судьбы и предводителем похода на датчан для возвращения Шлезвига. Впрочем, он, наверное, не прочь был бы стать шведским королем. Шведские нравы, по его понятиям, сходились с галштинскими. Говорят, когда он узнал о том, что его бывший опекун, дядюшка Адольф Фридрих, стал королем Швеции, то горько посмеялся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 Но не деяния великого деда восторгали великого князя. У него был свой кумир, прусский король Фридрих II. То было новое светило на театре европейской истории. Отец Фридриха, тоже прусский король, оставил ему 76 тысяч человек войска и почти 9 миллионов талеров казны. Войско было таким обученным, что скучно было заниматься с ним только маневрами. Деньги жалко было растрачивать только на балы и приемы, а Фридрих слишком засиделся в наследниках. Быстро представился случай показать силу. Дело было в роковом сороковом году. В одно время с нашей Анной Иоанновной в Австрии умер император Карл Габсбург VI, Его наследница Мария Терезия не успела еще вступить в права, как Фридрих запустил свое войско в богатую селезию и отнял ее у Австрии. В разных концах Европы приняли сей неблагочестивый поступок за сигнал к действию. У других государей тоже были свои армии, другие государи тоже думали о приумножении величия своих владений, А австрийские земли были так широко раскиданы по Европе, что редкое государство не граничило с какой-нибудь областью, принадлежавшей Габсбургам. Посему Франция, Саксония, Бавария и даже далекая Испания начали воевать с наследницей Карла VI. Фридрих в этих войнах блистал и торжествовал. Он совершал молниеносные походы, одерживал разгромные победы, чтобы дать своим воинам отдых, заключал мир, а лишь армия восстанавливала силы, нарушал мир и налегал на вчерашних союзников. Мы в эти войны пока не вступали, но у нас был союз с Австрией, и Фридрих очень хотел сей союз расстроить. «Я не пощажу денег!» чтобы теперь привлечь Россию на свою сторону, иметь ее в своем распоряжении, писал он своему посланнику в Петербург. Но в Петербурге против Фридриха был канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Мы оставили Алексея Петровича в октябре сорокового года на словах, обращенных к Берону, «Кроме вашей светлости некому быть регентом». За свои слова он поплатился через месяц, когда был низложен вместе с Бероном, посажен в крепость и сослан. Через полгода, однако, под братья Анны Леопольдовны его воскресили, а после революции Елисаветы Петровны он занял в новом правительстве место, бессменно занимаемое прежде Остерманом, то есть стал ведать всей иностранной политикой державы. Он брал немалые деньги и получал великие подарки от австрийского, английского и саксонского посланников. Счёт шел на десятки тысяч рублей и дукатов. То было принятие естественной благодарности за здоровье, потраченное для поддержания союзных отношений с Австрией, Англией и Саксонией. Но у него имелись собственные твердые и последовательные мнения – о правилах нашей иностранной политики. Сам он называл эти правила системой Петра Великого. Его враги называли системой Бестужева. Россия тогда располагалась на том же месте, что ныне, на востоке Европы. Главными ее соседями были, если следовать от северных пределов к южным, Швеция, Польша, Австрия и Атаманская порта, Турция. В другом конце Европы, на западе, тоже, как и сейчас, находились две другие сильные державы – Англия и Франция. Между ними и нашими главными соседями лежали территории государств помельче – Пруссии, Саксонии, Галштинии, Баварии и многих других, чья сила измерялась родственными отношениями их владетелей с королями могущественнейших держав. Когда Петр Великий стал доказывать миру, что мы тоже люди, он начал воевать с Швецией и портой за выход к Балтийскому и Черному морям. С портой он не справился, а у шведов кое-какие земли забрал и даже поставил новую столицу на финских болотах, когда-то подконтрольных шведскому королю. В Швеции очень обижались на потерю болот. В Турции ожидали новых приступов к Черному морю и время от времени поощряли превентивные набеги крымских татар на Кубань и Запорожье. Чтобы не остаться в одиночестве перед лицом порты и Швеции, еще при Петре I стали искать дружбы с европейскими державами. Установили согласие с Англией и Англия теперь торговала с нами самым быстроходным способом по морям заключили союз с Австрией, и теперь можно было рассчитывать на австрийскую военную подмогу при спорах с Портой. Хотели породниться с Францией, выдав Елисавету Петровну за Людовика XV, но французы имели свои укорененные понятия о политических балансах в Европе и женили своего Людовика на дочери польского короля Станислава Лещинского. и того За время протекшее после смерти Петра Великого и до восшествия его Черри, то есть за то время, пока нашу иностранную политику вел Остерман, запечатлелась такая система. Франция поддерживает Порту и Швецию и стоит против Австрии и Англии. Россия стоит против Порта и Швеции и поддерживает Австрию с Англией. С конца 1740-го рокового года В этой системе возник еще один элемент, как выяснилось впоследствии разрушительный — Пруссия.